почему ты так решила спросила мэрилин заподозрив что то неладное то как ты рассказывала об этом вечере не увязывается с некоторыми подробностями твоего поведения уиллоу решила что и не следует говорить о том что по словам миссис гай мэрилин часто выходила оставляя свою тетушку одну я никак не могу отделаться от мысли что злясь на глорию Ты могла уйти в свой коттедж, оставив ее звонить в свой колокольчик хоть до ума помрачения. На мгновение воцарилось молчание, а затем Мэрилин сказала, Ты сущая ведьма! Нет, я писательница, с достоинством ответила Уиллоу. Это моя работа, представлять, как человек поступит в той или иной ситуации. хотя мои герои обычно ведут себя не так, как реальные люди. Возможно, по этой причине мне и потребовалось столько времени, чтобы понять твои поступки. Мэрилин неестественно рассмеялась. Ну что ж, ты угадала, я почти не видела Сару в тот день. Ей самой пришлось лечь спать, и мне хотелось повидать ее прежде, чем она заснет. А эта чертова тетушка Этель вела себя хуже обычного. Что-то ужасно ее рассердило, и она целый день была вне себе. О, Господи! Доктор Тренер сказал, что в ее смерти нет моей вины, и что даже в случае, если инфаркт наступил из-за того, что она звонила в колокольчик и разволновалась, когда никто не пришел к ней, меня все равно нельзя считать виноватой. Теперь, получив от нее такое наследство, я чувствую себя отвратительно. Я к ней так плохо всегда относилась. Меня мучает совесть. Мог ли человек, убивший своего родственника, вести себя до такой степени простодушно? Спрашивала себя Уиллоу. Слух она сказала. Как бы ты теперь не раскаивалась, отрицать, что она к тебе плохо относилась, унижала, нельзя. Как невозможно отрицать, Загадочных обстоятельств ее жизни и кончины. Само собой, разумеется, что доктор прав, и тебя нельзя винить в ее смерти. Как долго ты отсутствовала? Точно не помню, час или чуть побольше. Я оставила ее в полвосьмого, когда насела ужинать, и не возвращалась до половины десятого. Спасибо тебе за откровенность. Увидимся завтра. Уиллоу повесила трубку. «И так», — подумала она, — «Глория оставалась в доме одна слишком долго для больного человека». Несмотря на слова Эндрю Салькота о том, сколько времени требуется, чтобы кровь наполнила перикардии и сердце остановилось, было похоже, что Глорию все же закололи той самой ночью. Иначе Уиллоу не могла понять, почему Глория никому не рассказала о том, кто пытался ее убить. Ведь убийца держал свое орудие в ее сердце довольно продолжительно, чтобы смерть наступила быстрее. «Но каким образом, — сказала Уиллоу вслух, убийце удалось добиться того, чтобы Глория молчала, пока все это происходило? Может быть, она потеряла сознание?» Уиллоу расхаживала по своей квартире, перебирая в уме странности в поведении подозреваемых ею людей. Все, что они говорили или делали, в ее присутствии. «Нет сомнений», — произнесла она вслух, — «это либо Питер, либо Мэрилин, если только они не сделали это вместе». Глава шестнадцатая. На следующее утро миссис Рушем разбудила Уиллоу в половине восьмого, сказав: «Ваш завтрак будет готов через десять минут». «Почему так рано?» – спросила сонная Уиллоу. Ее разбудил очередной кошмар, подробности которого уже стерлись из ее памяти, оставив лишь щемящее чувство тревоги и большой ответственности. Мучило сознание, что в ее силах было. предотвратить нечто страшное, но она упустила эту возможность. Вы перенесли встречу с начальником тюрьмы Грейт Гарден на 9 часов, чтобы успеть на похороны миссис Гренчер. Голос миссис Рушем был, как и обычно, спокоен и настойчив.